и приказал вызвать Анастасию Степанову. Через минуту в дверях общей уборной появилась с испуганным видом Настенька в костюме нимфы. За ней показались сквозь полуоткрытую дверь две женские головы и скрылись. Послышался смех. «Ах, это вы!» — сказала Настенька, улыбаясь и прислушиваясь к тому, что говорилось в уборной. «Ты, а не вы!» — поправил Иванчук, восторженно на нее глядя. — Я привез тебе конфет. — Ну зачем вы это? Благодарствуйте. Иванчук вынул из кармана маленькую плоскую коробочку. Нарочно взял маленькую. Незачем, чтоб болтали. Самые лучшие конфеты. По полтора рубли фунт. Иванчук знал, что так говорить не следует, но не мог удержаться. С Настенькой ему хотелось разговаривать иначе, чем со всеми. — Благодарствуйте. — Благодарствуйте. «Ну, зачем вы, право, тратитесь? Это лишнее. Без благодарения. Для тебя нет лишнего, Настенька». Она засмеялась. «Ты не знаешь, какой я тебе готовлю сюрприз? Нет, нет, нет, не скажу. А вот только что я говорил с инспектором. Он так полагает, что у тебя немалый талант. Увидишь, я тебе устрою карьер, только слушайся меня во всем». — Да я и так слушаюсь. Иванчук оглянулся и быстро поцеловал Настеньку в губы. — Ты знаешь, шталь здесь, в театре. — Ведь ни-ни, правда? — спросил он краснея, что с ним бывало редко. «А? Ни -ни — А? Ни-ни? Она вспыхнула. — Мне все одно. Только вы идите. Очень инспектор строгий. «Так я после репетовки за тобой зайду». «И то заходите, спасибо». «Заходи, а не заходите». Иванчук радостно простился с Настенькой и вернулся к сцене. Там движение усилилось. Слуги поспешно тащили рамы и сдвигали декорации. Волшебные чертоги Амура уже были почти готовы. Под дуги очень плохо изображали звездное небо. Работа кипела. Напряжение передалось и зрителям, которые взошли на сцену и уселись на стульях по ее краям в ожидании начала репетиции. В конце темного зрительного зала Блеснул слабый свет. Дверь открылась, из коридора вошла дама в сопровождении лакея и поспешно направилась к сцене. Когда она оправнялась с паркетом, шталь и Иванчук одновременно узнали Лупухину. шталь поклонился. Иванчук мимо суфлера бойко сбежал со сцены в зал и остановился с Екатериной Николаевной. — Френсесс, — сказал он, целуя ей руку, — Вы в храме мельпомены? Да — Да-да, правда, мельпомены. — Я не помешаю? — Ради бога, вы! — Можете ли вы помешать? — воскликнул Иванчук, подражая Палину. — Садитесь где вам будет угодно, принцесс где вам только будет угодно, — говорил он, точно был в театре хозяином А здесь что сейчас? Сейчас начнется репетовка. Радость душеньки. Вы как раз принцесса. Ах, это русская труппа, — протянула, щурясь, на сцену Лопухина. А я к дивной шевалье. Она вдруг вскрикнула, узнав Шталя, и радостно закивала головой. — Это тот ваш товарищ, я его знаю, он такой милый, позовите его. Дебельмен, стоявший рядом с Шталем, толкнул его локтем. Шталь встал, словно нехотя, и медленно спустился в зал, искоса взглянув на озадаченного Иванчука. — Вы, конечно, меня не узнаете, — с томной улыбкой сказала Лопухина. В голосе ее послышались теплые грудные ноты. — Ну Да. конечно не узнаете помиллуйте ответил шталь досадуя что не придумал более блестящего ответ не помилую сказала екатерина николаевна с ударением на слове не я вас не помилую молодой человек иванчук отошел очень недовольный лопухина быстро приблизила лицо к шталю я сегодня безобразно правда правда у меня ужасный вид «Что вы помилуйте?» — опять сказал Шталь, —